Это ж браток для альпинистов. Ну, тогда ты нам вполне подходишь, а я-то думал, ты совсем сдал. Отдаешь. Значит, сосватали. Выпьем, братцы, за Демида, за сибиряка кремневой породы. И еще за удачную разведку Жулдетского хребта. И за 1 мая... Чего ждать? Два дня осталось. Правильно, кто праздничку рад, тот накануне пьян. Все выпили и стали закусывать хрусткими огурцами. Только Аркашка, отставив стакан, крякнул, шумно вздохнул и ни к чему не притронулся. «Ты чего, Аркадий, сидишь, как красная девица?» Подступилась к нему растрепанная Мария. «Угощайся солониной то своя, домашняя, груздочки вот огурцы. Живот у меня сегодня чего-то купорит и купорит». Поел вчера с чайной колбасы, и вот второй день все купорит и купорит. Эх, бедняга, ну, это мы сейчас поправим. Раз купорит, надо раскупорить. И налила ему еще полстакана водки. Все дружно рассмеялись и выпили по второй. Полюшка заглянула было в горницу и тут же шмыгнула обратно. За красивых девушек выпалил ей вслед Матвей, взгерошивая слипшиеся волосы. Мы же с тобой, Демид, годки, и оба старые холостяки. Тебе вот теперь подвалило счастье, дочь, как-никак. А может, и мне откуда с неба свалится пара сынов, чем черт не шутит? А я был бы рад, ей-богу, рад. Вся белая елань стекалась на первомайский митинг, дул легкий ветерок, плескались красные знамена. Престарелый Андрей Пахомыч Вавилов И тот не усидел дома, он шел в клуб, где молодежь устроила вечер самодеятельности. Дед этот был известен на всю деревню как глава рода Вавиловых. Он давно уже не помнил, сколько ему годов, а однажды, возвращаясь из леса с грибами, перед тем, как перебрести речку, снял холщовые подштанники, перекинул через плечо, да так и прошествовал по всей деревне, позабыв надеть их обратно. Андрюшка встретил прадеда у трибуны. «Ты куда, дед?» — спросил он, весьма озадаченный появлением худущего старика с вислыми белыми усами, все еще бодрого на шаг. Старик даже не взглянул на такую мелочь, как Андрюшка. Неестественно, прямо держа шею на костлявых плечах, не разгибая ног в коленях, шел он вперед, глядя куда-то поверх таежного горизонта. «Деда! А деда, ты куда?» Кособочи в голову, старик пригляделся к Андрюшке. «Ты чей пострел?» «Я-то?» «Вавилов? Ты что, не узнаешь меня, деда?» Ишка как режешь!» «Чей будешь, говорю?» «Да к Вавилов, детка!» О, Вавилов! Разве я знаю всех? У меня пострел одних сынов было девятеро, да дочерей семеро, да трех старух пережил ядрен зелено, А от них сколь народу пошло, соображаешь? Вот и спрашиваю, от чего отводка Этакий побег отделен? От Никиты Алькатерины Я Степан Егорыча Степанов, ишь ты Андрей Пахомыч помолчал минутку Что Степан не зайдет ко мне? Возгордился? Да ведь он сейчас в Берлине и ты, в Берлине Вот оно, как обернулась война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 Подул легкий ветерок, к Андрюшке подбежала Нюрка Вихрова. У Нюрки большие синие глаза и смуглая, обожженная солнцем кожа. Нос у ней немножко горбатый, как у деда Вихрова. «Ой, кого я сейчас видела, угадай!» «Че мне угадывать, сама скажи!» «А вот не скажу!» «Ну и не говори, важность!» «Самого Демида Боровикова в кожаной тужурке и в хромовых сапогах. В клуб прошел с баяном, играть будет, вот!»